Глава двадцать восьмая. Имадхи действительно договорились с Сиддхарт, и великий клан открыл свой домашний полигон для проведения дуэли. Площадка, огороженная стационарными магическими щитами, здесь была размером сто на сто метров, то есть подходила для серьезной тренировки магов максимум седьмого ранга или для легкой разминки восьмых и девятых рангов. Но нам хватит. Нереван и, и его противник маги шестого ранга. Гости приема уже начинали подтягиваться на полигон, а мы собрались чуть в стороне. От Эматхи был сам дуэлянт с отцом, главой рода. От нас Риван, я и глава рода Тхармутара. Причем последнего я не звал. Видимо, Аргус решил подстраховаться. Щиты-то вокруг полигона тоже, скорее всего, на 7-8 ранг рассчитаны. А запрета на артефакты на дуэли не было. Мало ли что притащат противники. Ну и сам Аргус тоже был здесь. Он окинул насмешливым взглядом обоих участников и негромко произнес. «Господа, вы же не хотите развлекать публику до рассвета? Абсолютные щиты под ударами магов шестого ранга вполне могут и до утра продержаться. Но вряд ли вам нужно именно это». Я переключился на магическое зрение и внимательно осмотрел противника Рива на ног до головы. Да, на его груди тоже висел абсолютный щит. И чем-то мне не понравился еще один артефакт на его левой руке. Внешнюю форму артефакта я не увидел, он был скрыт под одеждой. Ранг артефакта ощущался примерно как седьмой, однако даже с учетом висевшего у меня на шее щита восьмого ранга меня пробирало холодком опасности. Да, я параноик, и, несмотря на абсолютный щит, ношу под ним еще пару защитных артефактов послабее, благо они с меньшим радиусом срабатывания. Лишний шанс выжить еще никому никогда не мешал. Реван тем временем выжидающе смотрел на своего соперника. Условия поединка ставит вызванная сторона. А потому Реван ждал предложения от своего визави. Не дождался. Отец и сын и матхи переглянулись, но промолчали. — Мориташ, давай не будем устраивать цирк, — раздраженно бросил Риван и предложил. — Без абсолютных счетов. Оба. Его соперник помялся, но кивнул. Его поведение показалось мне чересчурноигранным. наигранным. Словно он намеренно вынудил именно Ривана предложить отказ от абсолютных щитов. Зачем? И откуда вообще у Иматхи абсолютный щит? Нет, понятно, что и у старых родов в хранилище можно найти много интересного. Они насчитывают как минимум до полторы тысячи лет истории. Но я сильно сомневаюсь, что такие родовые сокровища есть у каждого старого рода. Впрочем, если этот абсолютный щит действительно принадлежал им, то тот факт, что глава рода носит его, постоянно вопросов не вызывает. Глупо оставлять такую вещь пылиться на полке. «Пять минут на дополнительную подготовку», — произнес Аргус. Риван кивнул и подошел ко мне. Он протянул мне абсолютный щит, а я вручил ему два других щита. Один одноцветный восьмого ранга, который мы с магом Дхармутара делали совместно, и второй свеженький полноцветный шестого ранга. Очень жаль, что кинжал, пробивающий любые щиты, я оставил дома. Приходить с подобным оружием на прием дружественного клана, мягко говоря, не принято. Показать такой уровень недоверия к способности хозяина дома защитить гостей даже не все враги готовы. Это открытое оскорбление, по сути. Мощные щиты тоже на грани, но защитные артефакты носят все, и обычно это настолько привычный элемент, что он воспринимается чуть ли не как одежда. Ну и ехать на прием голым — та еще затея. Нападения по дороге тоже могут случиться, как ни крути. В общем, сейчас я мог отдать дяде только свои щиты. Риван благодарно склонил голову и молча повесил артефакты себе на шею. «Будь осторожен и следи за его левой рукой», — тихо сказал я. «Там какая-то дрянь». «Понял, благодарю», — коротко кивнул Риван. Я бросил взгляд на Эматхи, отец и сыном отвернулись от нас и тоже что-то тихо обсуждали. «Готовы?» — спустя пять минут спросил Аргус. «Готов!» — кивнул Риван. «Готов!» — кивнул его противник. «Тогда прошу на арену!» — сделал приглашающий жест Аргус. Противники вышли на песок арены и разошлись на стандартные тридцать метров. Редко когда попадается настолько большая площадка, как у Ситхард, обычно дуэльные арены меньше. Эргус вошел вслед за дуэлянтами, остановился сбоку на примерно равном расстоянии от них обоих и объявил. «Дорогие гости, Рот и Матхи потребовал немедленную дуэль. Вызов бросил Риван Раджат, ответчик Мориташ и Матхи. Ограничений в дуэли нет, разве что абсолютные щиты» которые нашлись у обеих сторон конфликта, я попросил их оставить за пределами арены». Аргус насмешливо улыбнулся, и зрители одобрительно загудели. «Думаю, все здесь прекрасно понимали, что шестой ранг может биться в абсолютный щит часами». «Однако проверки остальных артефактов не проводилось», — продолжил Аргус. «Поэтому я попросил уважаемого главу рода Дхармотара подстраховать нас. Позвольте ему поставить дополнительный щит». Гости уважительно покивали и дружно сделали шаг назад, освобождая еще немного пространства около будущего стационарного щита арены. «А вас, господа», — Аргус повернулся к дуэлянтам, «я предупреждаю отдельно. Если у вас найдется что-то, способное пробить щит мага девятого ранга, в ваших интересах сделать так, чтобы мои гости не пострадали». Аргус не стал продолжать, но скрытую в этих словах угрозу ощутили все. У Ревана не было ничего, что могло бы пробить даже стационарные щиты Арены, не говоря уже о щите Дхармотара. А вот и Матхи в какой-то момент вильнул взглядом. И Аргус это заметил. Уничтожу весь рот. Тихо произнес он, пристально глядя на Иматхи. Жестко. Я услышал, потому что заранее усилил слух, надеясь разобрать интересные реплики в толпе зрителей. Но и просто по губам здесь умеют читать многие. Уж не знаю, что именно Иматхи предложил Аргусу, чтобы тот вообще согласился на эту дуэль на своей территории, но расположение к ним это явно не прибавило. Иматхи едва заметно кивнул в ответ. «Начинайте по моему сигналу», — громко сказал Аргус и двинулся прочь с арены. За спиной Мариташи и Матхи в первом ряду зрителей стоял его отец, а мой клан расположился, соответственно, за спиной Ривана. Аргус открытый и целенаправленно шел в нашу сторону. Остановившись рядом со мной, он кивнул Дхармотара. Тот вскинул руки и арену накрыл почти прозрачный купол. «Поднимайте щит!» — громко потребовал Аргус. Риван дал короткий импульс, и через мгновение под куполом Дхармотара мигнули активированные стационарные щиты арены. «Трехсекундная готовность!» — крикнул Аргус. «Начали!» Перед матхи полыхнул щит, а Риван предпочел бросить в противника небольшую волну серпов и сразу же начать смещаться в сторону. «Надеюсь, вы знаете, что делаете», — негромко произнес Аргус, глядя на арену. Я бросил на него вопросительный взгляд. Аргус повернулся ко мне. «Я несколько раз пересекался с главой рода и матхи, сказал он. «И на приемах, и в городе». Так вот, я ни разу не видел на нем абсолютного щита. Очень интересно. Я машинально бросил взгляд на сторонников и матхи. Разумеется, с такого расстояния и через четыре слоя щитов я не мог бы разглядеть даже ранги гостей, что уж говорить об их артефактах. Однако тот факт, что в паре метров от главы рода и матхи стоял глава великого клана Тикту, я не отметить не мог. Правда, сама по себе симпатия к моим недоброжелателям еще ни о чем не говорит. «Я уже озадачил своих безопасников», — понимающий улыбнулся Аргус. «Мы не ведем сводку, кто из гостей с каким артефактом пришел на прием. Но прямо сейчас абсолютный щит, чей бы ни был в руках у матхи. Посмотрим, хватит ли ему ума уйти с ним отсюда». «Если артефакт ему дал не кто-то из хороших друзей или союзников, то он не сможет этого сделать», — слегка улыбнулся я. «А список остальных обладателей абсолютных счетов мои безопасники сделают за время дуэли», — подмигнул мне Аргус. «Посмотрим, кто на выходе окажется лишним». «Благодарю», — склонил голову я. «Не стоит», — отмахнулся Аргус. «Я могу понять саму по себе дуэль. Я могу понять даже желание Матхи провести ее немедленно. Когда им еще представится случае заявить о себе настолько громко? За этот шанс они заплатили мне сполна». Но прикрывать своим именем чужую подставу я не подписывался. Тем более, когда эта подстава направлена против моего друга, и матки их партнер мне за это ответит. Я лишь усмехнулся. Примерно те же эмоции у меня были, когда диверсант Тикту чуть не спровоцировал бойню между мной и Лакшти. По сути, сейчас ситуация аналогичная. Как бы ни прошел бой... Никто не осмелится даже поворчать вслух на его итоги просто потому, что дуэль проводил великий клан Сидхарт. Сомнения в результате дуэли автоматически приравниваются к сомнению в хозяине приема. Кому нужны такие проблемы? И ладно бы, сами и матхи припасли какой-то сюрприз. Доводить до действительно серьезных последствий вроде смерти Ривана они бы не осмелились. Но если за ними стоит какой-то сравнимый с великим кланом игрок, то расклад очень сильно меняется. И эта дуэль может вылиться во что угодно. Я перевел взгляд на арену и, честно говоря, засмотрелся. Стиль боя у местных магов был совсем другой, нежели тот, к которому я привык в своем мире. Но если в исполнении студентов, которых я гонял по полигону Академии, это смотрелось, мягко говоря, не очень, то Риван показал класс. В его исполнении схема боя со скупыми перемещениями и сплошным потоком атак смотрелась очень гармонично. По сути, от половины атак своего противника дядя попросту уворачивался, причем для этого ему хватало буквально пары шагов в сторону. Резкий рывок на десяток метров Риван сделал лишь один раз, уходя от секторной атаки. Но такие вещи еще нужно было подготовить, а дядя не оставлял своему сопернику на это времени. Самый Эмадхи, кстати, практически перестал ставить щиты. Он полностью положился на защиту своего артефакта, и ему должно было это аукнуться. Скоро уже, по идее. Риван, в отличие от своего соперника, не распылялся на разнообразные атаки. Он посылал одну волну серпов за другое, методично и неуклонно просаживая чужие щиты. Если бы я не видел какой-то гадостный артефакт в левой руке Матхи, я бы сказал, что Риван на голову выше своего соперника и вот-вот его додавит. А так я только все больше и больше напрягался с каждой секундой боя. Пора бы уже и задействовать свой козырь. Он не может не понимать, что даже высокоранговые артефактные щиты не вечны. В какой-то момент щит и полыхнул особенно ярко. Такое обычно предшествует окончанию работы артефакта. Риван мгновенно и со всей возможной скоростью рванул в сторону. За его спиной оставалась стена щитов, которые стояли там, где их поставили. У него даже это плетение на мысленной активации. Силен, дядя. И, надо признать, он полностью перевернул мое представление о местных боевых магах. Конкретно у Ривана и мне есть чему поучиться. С левой руки и матхи сорвался шар. На первый взгляд совершенно обычный силовой шар, разве что размером с голову. Риван еще ускорился, хотя это казалось уже невозможным. Шар и Мадхи врезался в первый поставленный риваном стационарный щит, разнес его в дребезги и изменил направление. Гул зрителей как отрезало. В мертвой тишине мы все наблюдали, как силовой шар разбивал один за другим все щиты Ривана и следовал за ним, в точности повторяя его траекторию бега. И этот шар постепенно все ускорял свое движение и настигал ривана. Похоже, шар реагирует на магию, и так просто его с хвоста не сбросить. Оглянувшись, Риван прыгнул с одной ноги, развернулся в воздухе и единым потоком выплеснул навстречу шару неоформленную силу. Очень много силы, столько ни в одно плетение не вложишь. Затем Риван сорвал с шеи защитные артефакты и швырнул их в шар. А сам, приземлившись, вновь оттолкнулся и прыгнул в прежнем направлении спиной вперед. Судя по всему, дядя быстро понял, с чем столкнулся, и действовал не наугад. Когда мои артефакты встретились с шаром, прогремел оглушительный взрыв. Ревана отшвырнула чуть ли не к самому барьеру арены, благо он и так уже был в воздухе, а вот и матхи опрокинула ударной волной и протащила по песку метров пять. Довольно жестко протащила, судя по тонким разводам крови, которые остались за ним. Реван вскочил на ноги практически сразу после приземления и запустил в своего противника очередную волну серпов. Среди зрителей раздались возмущенные выкрики, а я лишь слегка улыбнулся. Реван знал, что делал, и с меткостью у него проблем не было. Волна серпов лишь краем зацепила все еще лежащего на песке и матхи, и это ранение не было смертельным. От пары глубоких порезов на мягких тканях левой руки еще никто не умирал. Дядя всего лишь обезопасил себя от повторной активации артефакта. Через такую боль далеко не каждый боевой маг смог бы вновь подать силу в артефакт. Айматхи явно не имел опыта боев на грани жизни и смерти. «Сдаюсь!» — прохрипела Айматхи. Риван кивнул и выпрямился в полный рост. Правда, я видел, что он по-прежнему внимателен и собран. Подлянка ударов в спину после формального завершения боя он тоже, судя по всему, Видел на своем веку немало и расслабляться не собирался. Бросив взгляд на Аргуса и увидев его короткий кивок, Риван подал магический импульс и опустил стационарные щиты арены. Аргус вышел вперед и купол Дхарматара мигнул, пропуская его на песок. «Дуэль завершена!» — громко объявил Аргус. «Победитель Риван Раджат!» И матхикоя кое-как встал на ноги. Здоровой рукой он зажимал раны от серпов, а на его щеке и частично лбу набухали новыми каплями крови огромные ссадины. Совсем неудачно его по песку протащило. «Я признаю поражение», — ровно произнес Матхи, «и прошу прощения за свои неосторожные слова, господин Раджат». «Извинения приняты», — также ровно отозвался Риван. Аргус бросил взгляд на Дхармутара, и только после этого купол девятого ранга на дарене исчез. «Это я параноик, да? Аргус мне, оказывается, солидную фору даст». Ему мало было окончания дуэли и признания поражения. Он сначала лично убедился, что оба дуэлянта адекватны, и только потом позволил Дхармотару убрать щит. Так перестраховываться даже мне в голову не пришло бы. «Позвольте моим людям помочь вам, господин матхи произнес Аргус. «Вас проводят в гостевую комнату и обработают раны». «Благодарю», — склонял голову матхи По Аргуса на песок арены выскочил слуга в одежде с гербом рода Ситхард и быстро увел им отхи. А я, увидев, кто первым из гостей направляется к моему дяде, поспешил присоединиться к родичу.